Глава двадцать шестая. Тамерис напоминала спящую красавицу из сказки. Такая милая и безмятежная, а главное живая. Дыхание ровное, цвет кожи здоровый. И лишь тонкая нитка шрама напоминает о недавней трагедии. Да и ту под новым платьем не видать. Тоже так хочу. Обернувшись на голос, я увидела Мейлин. Она, как и я, неотрывно смотрела на княжну. Жадно, пытливо, завистью. Тоже хочешь в трехдневную спячку впасть? Пошутила я шепотом, прекрасно зная, что имеет в виду моя призрачная подруга. «Если спячка цена моего возвращения из мертвых, я согласна». Без тени улыбки ответила она. «Хоть на полгода, лишь бы сработала. Как только вернемся, сразу и...» Она не договорила. Мы обе покосились на Макса, который активно жестикулируя что-то объяснял целителю, кронпринцу и князю. Кажется, он запрещал им будить воскресшую покойницу и как-либо воздействовать на нее магически. Мол, это естественный процесс, который закончит начатое восстановление. Еще предупреждал, что у девушки после случившегося, скорее всего, откроются какие-то новые способности. Причем одна из них – некий аналог бессмертия. В том смысле, что убить ее повторно будет крайне проблематично. Макс, конечно, не уточнил, откуда такие выводы, чтобы не оскорблять княжну сравнением с животным, но… Именно Шурх был первопроходцем. Он и другие погибшие обитатели леса. Енота ведь после воскрешения дважды пытались прикончить. В море топили, ядом травили, даже в болоте похоронили. А он жив по сей день. Холод я почувствовала кожей. И вовсе не из-за которая который стояла за моим плечом. Стояла, да. Больше не стоит. Обернувшись, увидела, как из зеркала выходит господин Тененбаум, к которому призрачная брюнетка и направилась. Послушно и молча, как верная собачонка к ноге хозяина. Как же это все на нее не похоже? Едва оказавшись в помещении, некромант запер иномирный портал с заклинанием, похожим на прозрачную алую ткань. Пару секунд она пульсировала, затягивая мерцающей сетью массивную раму, а потом раздулась пузырем, внутри которого зеркало и лопнуло. Громко, резко, но при этом ни один осколок не выскочил за пределы ловушки. Хотите сказать, это был не разовый портал, господин Тенненбаум? После непродолжительной паузы спросил князь у нашего декана. Тот привычно стряхнул с рукавов невидимую пыль, медленно повернулся к князю и улыбнулся. «Хочу сказать, что вы пригрели на своей груди змею, господин Йоргард, и пригрели ее давно. Вы узнали имя заказчика, призвавшего демона? Значит, целью был именно я? Это уже подтверждено?» Дракон резко подобрался, взгляд его стал цепким, хищным. И да, и нет, уклончиво ответила Лич, будто специально нервируя ящера. Тот хмурился, играл желовками, но терпеливо молчал, ожидая продолжения. Убить хотели ваших детей, но для того, чтобы причинить боль вам, такую же, как вы причинили организатору покушений. Я, удивление его светлости, было неподдельным. Да неужели? Ты пытался отравить еще чего-то ребенка? Папа! съязвил Макс, возвращаясь ко мне. «На этот раз удачно, да? А пострадал из-за этого Тамерис». «Князь подарил старшему сыну такой взгляд, что даже я поежилась, но опять ничего не сказал. Как-то даже подозрительно». «Кто?» – спросил старший Йоргард глухо. «Кто все это устроил, магистр?» «Назовите имя. Клянусь, вы получите достойное вознаграждение». «Если хотите кого-то вознаградить, Академия номер 13 с удовольствием примет пожертвование». «Перебил лич». «Мне же от вас надо одно, чтобы вы уважительно относились к моим воспитанникам и ни к чему их не принуждали. Согласитесь, их и есть за что уважать». Он посмотрел на спящую княжну. Князь кивнул и неотрывно, глядя на магистра, потребовал. «Имя? Арденулер Андерли». «Дед Еваники вырвалось у меня и тут же словно молнией прошила: «Еваника!» Со всеми этими приключениями я совершенно забыла про подругу, которая, между прочим, сегодня сильно досталась, А теперь еще и выяснилось, что организатор охоты на нас и ее новоявленный родственник. Вдруг он внучку… Нет, не убьет. Но похитить-то может, раз мы ему ритуал зова крови сорвали. А она сейчас не в лучшей форме, может и не отбиться. С ней, конечно, Гвида и Фло, но что они могут противопоставить предводителю лесных драконов? Хитрому, умному, коварному, беспринципному… Такой пойдет до конца. Он даже демона в наш мир запустил, чтобы осуществить свою месть. Что ему какой-то некромант, полукровка-драконица и фея, который может и переметнуться на сторону более сильного противника? Тирсова хмарь. Это что же получается? Отец Макса убил отца Иваники? Того самого Ивара, который обесчестил ее мать? Но как же официальная версия? Там же был подозреваемый железобетонным мотивом. Или сильные миры сего нашли подходящего парня и сделали козлом отпущения, А господин Лэр Андерли спустя годы все-таки докопался до истины. Во дела. Не найдя взглядом мэйлин который, судя по следам, уже умчалась проверять нашу общую подругу, я уставилась на княжича. «Дар, можешь открыть портал в комнату Гвида? Ева там!» «И что она там забыла?» – процедил блондин, хмурясь. Но портал, тем не менее, открыл. Правда, не в спальню, а в коридор, аккуратно против нужной двери. Ванну прини. Я запнулась, потому что муж меня ущипнул. Не сильно, конечно, но достаточно ощутимо, чтобы сообразить, наконец, что несу, и прикусить язычок. В себя она там приходит. И справилась я. Под охраной Гвида и... Фло. Выдохнула я, обнаружив фею, висящей на стене под самым потолком, подобно охотничьему трофею. Нет, госпожа Башен была, конечно, жива и даже вяло трепыхалась в магической сети, а при виде нас приосанилась и расправила свои полупрозрачные крылья, но какого лешего ее вообще туда... <кхм> подвесили. У ребят ролевые игры, что ли? А мы тут без стука. Я, Макс и знатно охреневший княжич. Он аж дар речи от такого зрелища потерял. Хорошо, хоть все остальные не последовали за нами в портал. Было бы неудобно. «Мальчики, ну что вы встали? Помогите мне!» — воскликнула фея, дергаясь в ловушке, как муха в паутине, вернее, как бабочка. «У Евы с головой плохо, она меня пытает!» — выдохнула пленница в отчаянии. «А нефиг было мне всякую пакость в рюкзак подкладывать, стрекоза драная!» — парировала драконица. Она была в штанах и рубашке с растрепанными, но сухими волосами. Сидела в кресле, закинув одну ногу на подлокотник и даже не вскочила при нашем появлении. Будто толпа народу, вваливающаяся в комнату, как и золотовласка, подвешенная на стене, дело обычное. Гвида же с шурхом обнаружились на кровати, где они играли в шахматы. В шахматы? С енотом? Обалдеть. Ничего я не подкладывала. Я одежду тебе искала, помочь хотела, а ты неблагодарная! Будь руки Флоренс свободны, она бы непременно начала их заламывать, а так лишь дернулась пару раз, а потом театрально сникла, изображая ошибочно обвиненную жертву. Даже слезу пустила. «Максимилиан!» – воскликнула Златовласка, взывая к моему мужу. «А чего не к Дарену? Она же в качестве его подруги сюда ехала. Или он уже окончательно выпал из реальности?» «Помоги! Ради нашей былой!» Она не договорила, напоровшись на мой взгляд. «Еф!» Макс вопросительно вздёрнул бровь, покосившись на подругу. «Это что за экзекуция?» «На руки ее, глянь!» Вздохнув, пояснила та, и мы дружно уставились на ладони пленницы, которые были в разводах, причем сине-зелёных. Но из-за мерцания ловчей сети они сразу в глаза не бросились. Это индикатор. «После обнаружения того заряженного магией жемчуга я немного поколдовала над своими вещами, чтобы поймать мерзавца, который меня подставил, если вновь сунется. Ну и поймала». Она указала на фею. Уверена, что личинки магопийц тоже это стерва на корабль протащила. Мне вспомнилась истерика Флоренс возле раненого Ирвина и то, как она пяткой лупила по слизню, называя его «оно». Может, Ева и права, какая нормальная девушка станет давить голой ногой, пугающую ее мерзость, если можно просто убежать. Разве что эта самая девушка хотела уничтожить компрометирующую ее творюшку, заодно на ней изрядно наследив. Вопрос зачем? Ждем вот, когда сознается. И давно ждете. Спросила я, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, жаль было крылатую дуреху, провисевшую тут не один час. С другой, мы из-за того жемчуга чуть не погибли в дороге. Да как вы ушли, она почти сразу и попалась. Я из ванны в одном полотенце выскочила, когда сигналка сработала. Хохотнула драконица. В полотенце? Вышел из ступора княжич. Из мужской ванной? Аж, у кого что болит? По-твоему, надо было голое бежать злоумышленника ловить? Съязвила Иваника. «Или тебе, господин высший сорт, нравится, когда я шастаюсь по твоему замку в крови?» Добавила она с эротическим придыханием, явно издеваясь. Дарен поджал губы и снова заткнулся. «Пожалуй, так даже лучше». «Но почему именно Фло?» Решила все же прояснить ситуацию я. «Меня бы тоже покрасила, сунься я в твой рюкзак за вещами». «Нет», — мотнула головой подруга. Я настроила ловушку именно на того, кто в прошлый раз влез. Следов на жемчуге, конечно, не было, но сумка запомнила чужие руки. Она у меня умненькая. Так что поймали мы с ней кого надо. Ошибки быть не может. Гвид же не окрасился. Теперь все посмотрели на некроманта, который с невозмутимым видом двинул по диагонали ферзя, после чего показал нам совершенно чистые ладони с обеих сторон. Ашурх почесал задумчивости морду и продолжил перебирать в воздухе когтистыми пальчиками, сосредоточенно взирая на расстановку фигур на шахматной доске. Ответный ход, по-видимому, продумывал. «Почему мы раньше этот метод не использовали? Игра нейтрализует еноты даже лучше снотворного. Или дело не в игре, а в малыше Гвида? Этот амбал с добродушным характером действует на полосатика, умиротворяюще Госпожа Башен?» Макс поднял глаза на пленницу. Придется объясниться. И лучше здесь и с нами, чем наедине с магистром и его волшебным перстнем. Или того хуже, с дознавателями. Уж они-то с тобой точно церемониться не станут. Речь ведь идет о покушении на наследника. «Это не я! Я не покушалась! Не покушалась!» Закричала фея, пытаясь вырваться из сети. Так яростно пыталась, что я испугалась. Как бы действительно не рухнула, высота тут приличная. «А кто?» – спросила Иваника. «Вообще-то мы уже знаем, кто». Сказала я, присаживаясь на свободный подлокотник кресла, в котором она расположилась. Информацию, конечно, еще надо будет проверить, потому что демоны могут врать, но... Демоны? Вот теперь драконица вскочила, а вопросительно просительно посмотрела на Макса, но спрашивать ничего не стал. Ну а Шурх даже ухом не повел, полностью поглощенный игрой. Надо будет чаще у Иваники эти шахматы одалживать раз они так зашли пушистику. Вы поймали Тирса? Что я опять пропустила? Ну... Пришлось рассказывать. Разумеется, вкратце и на ушко. Незачем Флоренс знать о наших приключениях. Она и так-то не самая приятная особа была. А теперь? Даже не знаю, кто она. Предательница, работающая на деда Иванике? Или просто пакостница, решившая испортить нам поездку? Пора уже выяснить, чего на самом деле добивалась королевишна, когда вернулась в 13-ю академию. Давно пора.